Англия, окруженная со всех сторон водой, веками считалась одной из сильнейших морских держав мира. В викторианское время, в период индустриального прогресса, благодаря Исамбару Брюнелю, великому инженеру, строителю и изобретателю, кораблестроительный бизнес страны достиг своего апогея. Как только был изобретен паровой двигатель, и сам бар задумал пересечь Атлантику на корабле, плывущем при помощи пара. В доках Бристоля началось строительство Грейт-Вестерна. Это был самый большой и остойчивый корабль в мире. Чтобы укрепить корпус, Брюнель впервые стал прокладывать ребра корабля стальными полосками, державшимися с помощью металлических заклепок. Огромные колеса, с каждой стороны приводимые в движение паровым двигателем, посылали судно вперед или назад. Однако вращение колес заставляло корабль рыскать по курсу, что приводило к большой потере топлива и времени. Чтобы выправить движение, И Иссамбар установил мачты с парусами. Благодаря этим новшествам парусник Брюнеля достиг Нью-Йорка в рекордные сроки за 15 дней. Триумф подстегнул его на строительство еще большего судна. Однако дерево ограничивает размеры, и Брюнель решился на небывалый шаг. Строительство Великой Британии, первого в мире корабля с металлическим корпусом. Задача ставилась непосильная, не недоставала необходимых инструментов, Например, величина размаха молота, поднимаемого вращающимся колесом водяной мельницы, была меньше метра. Брюнель начал использовать механический молот, поднимаемый силой пара, изобретенный Джеймсом Нейсмитом. Это изобретение открыло колоссальные возможности для металлообработки и дальнейшего развития индустриализации. Таким инструментом можно было прикладывая небольшое усилие ковать металл любой толщины. Тут же по ходу строительства судна создавалась новая технология. Корпус обшивался стальными пластинами. Отверстия для заклепок сверлили с ювелирной по тем временам точностью. При создании Великой Британии Брюнель использовал совершенно новый способ передвижения, добавив к колесам вращающийся винт заимствованный им у изобретателя Фрэнсиса Смитта. В 1845 году корабль, наконец, торжественно был спущен на воду в Бристоле. За год судно семь раз пересекло Атлантику. Это был грандиозный успех. Однако 27 сентября 1846 года Великая Британия налетела на рифы. Прибывший на место крушения Брюнель писал друзьям, Я был потрясён, увидев мой корабль, брошенным без всякого присмотра. Как родитель на свое чадо смотрел я на него. Под наблюдением Брюнеля через шесть месяцев корабль был возвращен в Бристоль, где он стоит до сих пор. Второй корабль изобретателя доказал, что стальной корпус гораздо крепче и долговечнее, чем деревянный что натолкнуло и Самбара на идею создания еще большего судна-гиганта, превышающего размерами Великую Британию в шесть раз. Трудности сопровождали строительство с самого начала. Нехватка железа, недостаток средств, разногласия с партнером. Но главная проблема заключалась в том, как спускать колоссальный корабль на воду. Обычно судно идет в воду носом, постепенно соскальзывая со стапелей. Однако Грейт-Истерн был таким огромным, и Брюнель боялся, что при вхождении в воду корабль просто врежется в противоположный берег. Тогда он решился на невиданный шаг — спускать судно бортом. На подготовку спуска ушло полгода. Несмотря на постоянные боли в печени, Брюнель не оставлял своего детища ни на час. И, наконец, в 1858 году судно было спущено на воду. Грейт Истерн опережал свое время на 50 лет. Он маневрировался колесом и передвигался с помощью винта. Вдоль трюма корабля располагалось 10 поперечных водонепроницаемых отсеков. И в случае, если судно расколется надвое, обе его отдельные части могли плавать самостоятельно. На нем могли путешествовать 1100 пассажиров первого и второго класса. И оно перевозило столько угля, сколько было достаточно для нахождения в пути в 45 дней без захождения в порт.